Глава восемнадцатая. Вторник, двадцать первый февраля. Рос спустился с холма по бездорожью и зашел в сувенирный магазин присмотреть там что-нибудь для детской. Однако на полках полных маленьких сувенирных чаш, свечей и целебных бальзамов не нашел ничего, что могло бы привлечь ребенка. Разочарованный он купил путеводитель и вышел на улицу. Пересек дорогу, начал подниматься наверх по тропе, которая, как сказала ему билетерша, ведет на вершину горы Гластендери. Миновал домню Эйджерс эйджерского вида с расписанными цветами на стенах каменную часовинку, выстроенную над источником. Вскоре слева показалась деревянная изгородь, которую он уже видел с другой стороны, куда шел колодца. колодцу. Отсюда было видно, что изгородь стоит на прочном каменном фундаменте. Вероятно, чтобы никто не попытался подлезть под нее и проникнуть в святое место без билета. Справа круто вверх вела пешеходная тропа. «Гора Гластенбери», — гласил указатель. Рос начал подниматься по тропе, через несколько минут вышел на вершину горы, и у него перехватило дыхание. Перед ним расстилался сказочный пейзаж, зеленые холмы и валуны, напоминающие о Новой Зеландии, куда ездили не Симоджин. Гора Гластенбери с семью симметричными уступами будто хранила дыхание истории. Здесь бывал король Артур. Сейчас Рос полностью в это верил. И не просто верил. Ощущал так ясно, словно легендарный король стоял рядом. Бескрайние поля вокруг, развалины башни Святого Михаила, невзрачные домишки к городкогласном бере далеко внизу, рассыпанные по полю белой фигурки овец. Все несло в себе какое-то волшебство. Солнце уже заходило, и свет померк. Рос взглянул на часы. «Десять минут шестого. Впереди долгий путь домой, не меньше трех с половиной часов на арендованной машине. Пожалуй, на сегодня он повидал достаточно». Вниз по холму вела другая тропа. Росс быстро спустился, набирая на ходу СМС-ку на том, что до девяти будет дома. Темные фигуры, притаившейся в тени развалин Михайловской башни и внимательно наблюдавшей за ней в бинокль, он так и не заметил.